Ю. Шутова. Детиша Ол. Аннотация. Спустя четверть века всплывает дело трех выживших. Кто из этих трех виновен в гибели космического транспортника и 20 тысяч человек на его борту пытается выяснить полковник глобальной безопасности Ставрогин? Тем более, что дело непосредственно касается его самого но задача с тремя неизвестными гораздо сложнее, чем ему кажется».